«Глава сорок третья. Он меня бросил. Ненавижу тебя», — повторяет девица и в ярости захлопывает дверь. «А ты кто?» — разворачиваю карамельку. «Алина!» — я недоуменно изгибаю бровь. «Алина Воронцова!» — закидываю карамельку в рот и в непонимании моргаю. «А должна была стать Кабановой!» — я все еще не понимаю, что происходит. «Кабановой!» — рычит Алина. «И...» «Ты издеваешься?» «Прости, Алиночка, но я тебя не понимаю. Недовольно причмокиваю. Пока я делаю вывод, что тебя бросил какой-то Кабанов, но я тут при чем?» «Кабанов или я?» — шепит Алина и буравит меня недобрым взглядом. «Да вашу Машу!» Хватаю телефон и вызваниваю Катю, когда гудки обрываются ее голосом и почти кричу. «Килограмм лимонов и сосновые ветки!» Что? Удивлённо спрашивает Катя. Килограмм лимонов и сосновые ветки. Понижая голос до шёпота. Срочно, Катюша. Ладно. Откладываю телефон и молча смотрю на Алину. Какая прелесть. После бывшей любовницы бывшего мужа ко мне нагрянула невеста Ильи. С Артуром мы хоть 11 лет прожили вместе, а тут, тут я возмущена. Он меня бросил. Ну такое бывает. на семейном ужине, перед всеми родственниками, перед нашими родителями, сочувствую, очень в духе Ильи, покрасоваться, подразнить и вывести всех на эмоции. И зная, что он сказал, взвизгивает Алина и делает шаг к столу. Нет, меня же там не было. Он сказал, что раз не может быть с той, с кем хочет быть, то пусть всё катится к чёрту, и не будет он жить по чужой дудке. По щекам Алины катятся слёзы. И он против династических браков. И он, он что? шёпотом спрашиваю я. Он меня не сможет полюбить, потому что я я не интересная. Так и сказал. У меня брови ползут на лоб. "Да, я не интересная, а ты, значит, интересная? С тобой ему не скучно?" "Я бы не сказала", пожимаю плечами. "Из чего ты взяла, что он из-за меня порвал помолвку? Откуда ты вообще про меня узнала?" «Значит, что-то между вами было, да?» Кидается к столу и бьет по столу кулаком. «Совратительница! Ему же двадцать, как бы. А сколько ему было, когда тебе было двадцать, м?» В ненависти щурится. «Когда мне было двадцать, а ему семь?» Я знать о нем не знала. Раскусываю карамельку и с аппетитом ею похрустываю. «Это ничего не меняет. Вообще-то Алина меняет. И ты не ответила на вопрос, милая. Встаю и строго продолжаю. «Откуда ты про меня узнала? Сопли подотри и отвечай». Алина вздрагивает от моего командного тона и торопливо слезы утирает с щек. Если Илья ей проболтался, что его сердце завоевала королева Виталина, я его найду, голову откручу и повешу над входом в центр. Даже на расстоянии он умудряется выводить меня из себя, мелкий паршивец. «Мне о тебе Лена рассказала», едва слышно отзывается Алина. Сестра Ильи. Так вот, мне чью голову повесить над дверью? Удивлённо отступает. Алина, хмурюсь, выхожу из-за стола и подплываю к заплаканной гостье. Для чего ты пришла сюда? Покидаться оскорблениями? У меня к ним иммунитет. Иди претензии предъявляй Илье. Не могу. Почему? Напрягаюсь. Он что, с крыши сгонул от неразделённой любви? И холодок бежит между лопатками от жуткого предположения. Он меня везде заблокировал и продолжает блокировать. А ты все номера меняешь и меняешь, да? Я хочу с ним поговорить. Господи, зачем? За тем, чтобы понять, что во мне нет такого, что есть в тебе. Да не в этом дело, обхватываю лицо Алины ладонями и вглядываюсь в её глаза. Он просто не хочет жениться, тем более по указке отца. Будто я хочу Какого чёрта тогда ты тут, рявкну я. Потому что он меня унизил, проваливая Лина, рычуя в лицо. У меня много иных забот, ясно, и чего вы вечно толпой на меня накидываетесь? Давайте хотя бы с небольшими перерывами. Дайте мне хоть немного передохнуть между вашими визитами и капризами. Втекайте в мою жизнь дозированно. Вот какие ему нравятся, ухмыляется Алина. Злые, раздраженные и потасканные жизнью женщины. И ведь жизнь продолжает и продолжает меня таскать, скалясь в ответ. И у меня вопрос, ты своими ножками отсюда выйдешь или мне охрану позвать? Я сама, отступает и фыркает. И забирай себе Кабанова. Вот нужен он мне с такой фамилией, чтобы моих детей потом дразнили. Так что Кабан-младший теперь твой, неудачники меня не интересуют. Спасибо. Вложив в восторге, прижимая руку к груди. Ты такая щедрая. Ведь мы не могли быть с ним вместе из-за тебя, а раз он теперь свободный, то побегу его искать. На секунду замолкаю и цежу сквозь зубы, что у одного бабспридрю, что у другого. Да пошла ты. Он тебя кинет. Не сейчас так, через лет 5 тебе уже будет почти 40 лет. Окидывает меня презрительным взглядом и выплывает. Да будто тебя впереди не ждут сорок лет. И пятьдесят ждут, и шестьдесят. Лимоны. В кабинет влетает Катя. Сосна. В одной руке пакет с ярко-желтыми лимонами, а другой — букет из сосновых веток. А не рановато ли мы к Новому году готовимся? Дай сюда. Кидаюсь к ней и обрываю несколько иголочек с ветки, отправляю в рот и с довольным мычанием жую, прикрыв глаза. Божественно. Вита. «Ты что, беременная?» — шепчет Катя. Кашу на нее обреченный взгляд, а после замечаю бледное лицо Алины в щели между дверью и косяком. «А Илья в курсе?» — сдавленно сипит она и, взвизгнув, убегает. «Он все-таки спал с тобой, а говорил, что он не запятнал чистую любовь».